Глава 22. Тайна храма света. Я туда не пойду. Мы стояли на центральной площади столицы. Перед нами высилось многоэтажное здание, огромный замок, будто сотканный из лучей света, золота и перламутрового камня. Узкие сверкающие колонны, похожие на ледяные глыбы, поддерживали нависающие террасы с ажурным ограждением. Множество окон Украшены наличниками работы эльфов-стеклодувов, не иначе. Орнаменты, цветочные мотивы, объемные узоры. Мне кажется, его можно вечность разглядывать. Солнечные лучи пронизывали здание, будто изнутри. Интересно, как это великолепие смотрится на закате? А в свете луны? На рассвете. Храм ослеплял. Во всех смыслах. Витольд, специально выбрав тень от стоящего рядом дерева, смотрел на великолепие света из-под лобья. Чтобы исключить возможность побега, Ромка, не забывая зловеще хохотать в стиле киношных злодеев, перед отправлением накачал его тем же зельем, что и в день нашего знакомства. Так что, когда Витька очнулся, а это случилось недалеко от городских ворот, пути назад не было. «Тебе опять вырубить?» – склонил голову к плечу Ромейро. «Угрюмы, мы из-за тебя так неслись!» «И совершенно зря. Я лучше к Кадараконде, чем сюда». Витольд сделал шаг назад. «И вообще...» «Я принадлежу ей». Он перевел взгляд на Тину и виновато поджал губы. «Я тоже должна была остаться в своем храме и принять наказание от наставницы, но ты не позволил». Тина повторила мимику и подошла ближе. «А сам не хочешь изменить жизнь?» «Ты не понимаешь, это другое», — фыркнул Витольд. «Я не могу. Я ее полностью. Это невозможно». «Это она тебе такое сказала?» — уточнила Ромейра. «Да. А какая разница?» «Большая». «Витька, не ссы!» Воспользовалась я древней китайской мудростью. «Ты психанул и закопал служителей света за то, что они собирались над издеваться. Вот и мы хотим куда-нибудь затолкать Адраконду за то, что она с тобой сделала. Как ты говорил, необоснованная жестокость очень точно «Для тьмы это нормально. Даже полезно». Витольд замотал головой и сделал шаг назад. «Не, я не пойду. Верните меня в лес». «Ты будешь под защитой!» Тина протянула руку, но Витольд отступил еще на шаг. «Нет, не нужно. Я хочу назад, во тьму». Поздняк метаться. Я подскочила с другой стороны и, не спрашивая, схватила его под руку. «Тебя ж никто молиться не заставит? Будешь темным пятнышком в роскошном великолепии. Представь только, как тебе влетит за самодеятельность. Обитель света меньше из зол». «Я не пойду. Лучше наказание Адараконды». Протараторил Витольд и, развернувшись, неожиданно резво бросился прочь. Ронко догнал его в два прыжка и закинул на плечо небрежным движением. Сильные эти драконы все-таки. «Не-не, дружище. Забудь про тьму, извращение и растление. Вперед к чистоте и невинности света!» «Я не хочу к чистоте и невинности!» — брыкался Витольд. «Пусти немедленно! Хочу в и разврат!» Прохожие оборачивались. Многие сочувственно вздыхали. Это и ты правда драматично. Одна старушка цокнула языком и всплеснула руками. «Да что ж ты издеваешься? Пущай юноши весело время-то проводит. Куда ж такого ладного в невинности целомудрие тащить?» «Ничего не поделать», – я развела руками. «У нас недобор послушников. Приходится призывать добровольно-принудительно». К счастью, перед вылетом Ромка добыл невесть откуда женскую одежду, так что выглядели мы вполне прилично. Тине вместо перемазанной кровищей, сажей и пылью рясы досталось струящееся платье приятного персикового цвета. Мне узкие штаны, рубашка с пышными рукавами и корсет. Фигура Ромке покоя не давала, но он явно прогрессирует в вопросах целомудрия. «Забирайте мужа моего, осла старого, а этого я к себе возьму. Пусть живет у меня да радует на старости лет. Я еще и несколько рулонов мешковины дам в придачу. Выгодная сделка!» Включила дельца бабуля. «Да иди ты с самими мешками трухлявыми!» Вступила стоящая рядом, и слышавшая разговор женщина примерно того же возраста. «Мого муж берите, да попеньку его прихватите. Никак не помрет пень старый. А в придачу, за ладного, я дам десяток курни сушек да новую плетёную корзину». «Хм, а предложение-то это – задумался рамейра «У тебя, только своя аудитория. Сводишь с ума дам постарше, включая ведьму твою. Продавай». Активно закивал тот, и бабульки радостно загалдели. «Он не вещь!» – снова звякнула милая властность в лице Тины. Рамейра, неси его в храм!» Приказала она, а после выставила палец перед лицом Витольда. «Ты войдёшь в свет, и тебе понравится!» Тёмный жрец притих и смирился с судьбой. А Ромеира, расплывшись в улыбке, подмигнул мне. «Как звучит-то, а, принцесса?» Я сверкнула на него глазами. Примерно так же, как у нас со снятием проклятий было. «Кажется, ты опять начинаешь меня бесить. Пошли скорее!» Поторопила я, заметив, что к нам спускается все больше зевак. «Спокойнее, граждане. Послушники принимаем всех. В качестве пожертвов в смысле благотвори... короче, приводите мужей, сыновей, отцов и сами приходите. Никогда не поздно обратиться к Свету». Ледяные купили и розги опционально, но лучше убрать. Желающих не нашлось. Может, им нужно подумать? Когда Ромеро ввалился внутрь, то сгрузил Витольда прямо на пол. Тот сел, обняв колени, и, спрятав лицо, обреченно выдал. «Вот и все. «Да». Все. Тина села рядом и погладила по спине. «Теперь ты в безопасности!» «Я умру, и непременно в страшных муках!» «Ну и как? Начались уже?» Поинтересовался Ромейро. Витольд поднял глаза к потолку и прислушался к ощущениям. «Пока нет, но уверен, что вот-вот начнутся». «Подождём!» Рассеянно кивнула я и огляделась. «Куда нам дальше?» Холл храма был довольно скромным. Из украшений только золотистые вкрапления в белом мраморном полу. Да вы черные светильники по краям от входа в следующую комнату. Пахло благовониями и чем-то вроде жжёных спичек. «На самый верх, конечно. Кстати, папочка мой умеет давить авторитетом, так что главное не тушуйся. Просто кивай, когда я буду просить его уйти со своего трона или вступить со мной в схватку, лады?» «Мне все это время было интересно, как дракон прятался в главном храме света». Я потерла подбородок. «И почему на самый верх?» – спросила Тина. Насколько я знаю, там покои Верховного Клирика. Туда никого не пускают. Потому что он и есть мой обожаемый папуля. Ромеро покивал. Да-да, Верховный Альфа-Дракон с кучей просительниц греющих его ложе. Такое воздержание тебя больше устраивает? Ромко подмигнул Витольду. Я хлопала ресницами. О, блин. Он не просто сын маминой подруги. Ромеро еще и сын самого крутого дракона? Принцу моей психике надо привыкнуть. Лицо Витьки вытянулось. «Погоди-ка. То есть, если он откажется, ты вступишь в бой и…» Глаза Витьки расширились и загорелись уже знакомой кровожадностью плохого мальчика. «Мы здесь, чтобы убить Верховного Клирика Света! О, о я за! Что же ты сразу не сказал?!» «Сюрприз!» – ухмыльнулся Ромеро. «Обалдеть! Я поняла правильно. Думала, Ромка уже ничем меня не удивит, но… Вау! Меня поражают эти драконы! Вот правда, прячутся на самом видном месте!» Может, они не такие уж и редкие? Я тут меньше месяца, а уже троих нашла. Не знаю, что там за проблемы были у других девочек. «Что-то я волнуюсь», – призналась я, когда мы потопали за Ромкой. «Так себе повод для знакомства с потенциальным свёкром. Здравствуйте, я вроде как встречаюсь с вашим сыном. Разрешите вас убить?» «Вообще вам с Тиной лучше посидеть в удобных креслицах в стороне», – внезапно выдал Рамейра. «Зачем вам эта встреча? Еще шокирует вас, оно вам надо?» Нет! «Я обязана пойти и помочь убедить отдать место главного дракона», – возмутилась Тина. «Я не хочу, чтобы клирик Света погиб. Легенда о его добродетели поются далеко за пределами наших земель. Со всех уголков мира сходятся желающие стать послушницами Света, только чтобы быть под его началом». С самым невозмутимым видом мы прошли краем шикарного зала к лестнице. Я успела рассмотреть помещение только мельком. Церковь и церковь. Большая. Скамеечки. Алтарь в центре, с которого должны читать молитвы, и бело-золотая дорожка к нему. В храмах тоже любят дорого-богато, так что наличие слепящих золотушек не казалось чем-то из ряда вон. Ажурная лестница с гладкими будто и правда стеклянными перилами, а на ней застыли кусочки золотой фольги, так что сияла она невероятно ярко. Пока мы крутили головами, Ромка раздвигал встречающихся монахов в белых робах джедайским жестом, и никто нам не мешал. В конце множество залов, каждый из которых прекраснее другого, пары залитых светом коридоров, мы оказались перед пафосными дверьми, за которыми должен был находиться сам Господь Боженька, никак не меньше. Двери распахнулись, и перед нами предстал... «Великий свет!» Тина прижала ладонь к губам, а светло-карие глаза превратились в два большущих, блестящих от восхищения блюдца. «Я... я вижу воплощенное твое совершенство!» «Ну вот...» Ромейро закатил глаза. «Понеслась». Моя челюсть тоже стукнулась об пол. Мы ввалились в огромный бело-золотой зал. На потолке фрески, изображающие пронизанные солнечными лучами облака и мерцающие драгоценными камнями звезды, соединенные в созвездие. Стекло, золотые украшения и мрамор сплетались в сумасшедшем, но поражающем танце. «Не представляю, как нужно сломать мозг, чтобы спроектировать нечто хотя бы напоминающее этот интерьер». Зал перечеркивали яркие солнечные лучи, которые падали точно в центр, где располагался большой подиум, усыпанный разноцветными подушечками. Вокруг него декоративный пруд вровень с полом. В воде плавали белые лепестки и лотосы. В центре подиума и пятна света, словно вишенка на торте, сидел мужчина. Рубашки не было, но если бы была, то явно лишняя. «Зуб даю» – самые горячие и мускулистые статуи создавали, глядя на него – Все при нем кубик к кубику, бицепс к трицепсу или как там. Тонкие, но не лишенные мужественности черты лица, идеально выбритые щеки. Острые скулы выделялись светом так, что невольно сомневаешься, точно ли перед нами человек, а не ангел. Похоже, мы отвлекли его от медитации, потому как главный клирик, он же дракон батя моего парня, удивленно поднял бровь. «Теперь я понимаю, почему так много девушек желали стать послушницами». «Этому парню можно просто пройти по улице, и его объявят воплощением света, падут ниц, покаются в грехах и перепишут квартиру. Ну или дом». Тина бахнулась на колени. «Я почему-то тоже, хотя не планировала». Ромка прикрыла лицо рукой. Витольд просто стоял с вытраченными глазами. Мужчина же посмотрел на нас и обаятельно улыбнулся. «Мне захотелось немедленно продаться к нему в рабство со всеми потрохами, еще и самой приплатить за это». «Чем обязан визиту столь прекрасных дам?» Мужчина поднялся. Гибко и изящно. Показалось, солнце напитало его кожу, и теперь он светится изнутри. Встречать гостей шикарным голым торсом клирик тоже был не против. Не спросил и какого черта мы здесь делаем. «Мы ваши!» – выпалила Тина, а клирик непринужденно улыбнулся. Явно слышал это не в первый раз в жизни. Возможно, даже и за день. «Вы хотели сказать, что принадлежите к Ордену Света?» Поправил он пробирающим баритоном. Затем взгляд, насыщенный синих глаз, остановился на мне. Мужчина улыбнулся, явно решив меня нокаутировать. Потом вгляделся внимательнее и вдруг просиял так, что я вполне могла бы получить загар. Естественно, идеальный, как и все, что касалось этого божества на Земле. «Значит, это случилось?» Не представляю как, но он будто одним шагом спрыгнул со своего пьедестала, оттолкнувшись от плавающих лепестков, и оказался возле меня. Успела только охнуть, а он уже распахнул руки и заключил в объятие. «Доченька, сын, ну наконец-то!» Клирик умудрился притянуть к себе и Ромку. Под чумок в объятия влезла и Тина. Верховный дракон не возражал. «Я очень старалась не бухнуться в обморок». Во-первых, силу он от сильных чувств не рассчитал и сдавил прилично. А во-вторых, нам удалось его порадовать. Но вообще странно. Ромка всю дорогу настраивал нас на радости средневекового насилия. А его отец оказался таким, что ему проще в плен сдаться, чем воевать. Кстати, это драконья фишка? Они с Ромкой выглядят ровесниками. Столько вопросов. «Как тебя зовут?» Он отстранился и посмотрел на меня, сияя как звезды. «А красотка какая! Ромео Риллиан, тебе повезло!» Он щелкнул в сторону сына пальцами. Блин, ну вообще не укладывалось, что отец. Брат и то не факт, что старший. Э -э «Эльвира? Кто я такая, чтобы спорить с ним? Даже пин-код от кредитки выложу». «Потрясающее имя! Хотя могло ли быть иначе у такой прекрасной девушки?» Развел верховной руками. «А я Амадестелиан». «Приятно познакомиться!» Пискнула я, не зная, как дальше себя вести, и как-то запоздало подумала, что своего полного имени Ромка не называл. «Быстро вы поняли!» «Да как не понять-то? Я так рад. Истинная любовь — это волшебно, непередаваемо. Роме Релиан долго свою не находил. Я уже...» Он склонился ко мне, обдавая кожу сладким ароматом тягучего меда. «Забеспокоился, что придется пару иного типа подыскивать». Тем более он в детстве предпочитал розовые тона, да куклы вместо игрушечных рыцарей, и мы пришли тебя убить. Выпалил рамейра, который слышал разговор. «Ты что?» – первой возмутила Тина. «Взгляни на него, как можно так говорить?» «Согласна». Я кивнула. «Уверена, мы что-нибудь придумаем. Кстати, ты почему не сказал, как тебя на самом деле зовут, а?» «А это бы всё изменило, да?» Ромейра просто сокращение, как Эля. Ты мне вообще Ромка называешь». «Ромка?» – изогнул бровь Амадесталиан. «А что, весьма остроумный и неординарно? Давай на бой. Я жду. До смерти!» «Что, опять?» – закатил глаза старший дракон. «Чем я тебе не угодил на этот раз?» «Простите, пожалуйста, Амадесталиан. Божечки, я выговорила. Но у нас с Ромкой, в смысле... А вот его имя я пока не выговариваю, даже ржать начну». «Короче, на нас охотятся другие драконы». «Вы же можете приказать им оставить Эльвиру и Ромейро в покое!» Воскликнула Тина. Она тоже не рискнула выговаривать имя Ромки. «Вы же все можете! Вообще все! «Конечно, очаровательная леди. Кстати, прошу меня извинить. Пренебрёг манерами и до сих пор не услышал вашего имени. Надеюсь, вы меня простите?» Он протянул руку и, взяв ладонь Тины, склонился для поцелуя. Судя по лицу жрицы, в этот момент она поняла, что значит пик наслаждения. Возможно, это даже приятнее растление Витьки. Темный, кстати, надулся пуще прежнего. «Я скажу им», – пообещала Мадесталиан. «Когда планируете мне внуков? У меня есть имена уже для троих». «Ага, часики-то тикают». Я посмотрела на Ромку. Никогда не видела его таким злым. Кажется, он уже жалеет, что пришел сюда. В моем арсенале была пара шуточек для «надоедливой родни». Но я решила оставить их при себе, глядя на Ромейра. Не знаю, ляпнула я. Мы как-то. Тина! Меня зовут Тина! воскликнула жрица. А Модесталиан так и не выпустил ее руки. Очень рад знакомству. И так как повел себя непростительно, то хочу загладить вину. Как насчет особенного ужина в моих покоях? Тина завораженно смотрела ему в глаза и медленно кивнула. На губах играла улыбка высшего блаженства. Неужели вы посчитали меня достойной? И я? картина приложил ладонь к груди драконище. Да ведь это ты окажешь мне честь, а заришь лучом света сумерки моей жизни. Надо убивать. Витоль посмотрел на рамейра и тот согласно кивнул. Зачем? Я не поняла. Проблема же решена. Драконы нам не угрожают, всякие ведьмы тоже. Чем вы недовольны? Витоль сузил глаза. «Ты настолько сосредоточился на похоти, что не видишь очевидного? Твой сын без сердца, свое отдал, но ее не получил, а значит, уязвимая жизнь его существенно сократилась!» Ч «Чего? Он же сказал, что ничего страшного!» «Где сердце?» – нахмурился Амады Сталиан. «У Адараконды, и забрать его сможешь только ты!» «Вот же ж, опять она!» – клирик вздохнул. «Ладно, придется дать ей то, что хочет». «Вы знакомы?» – удивилась я. «Ну, вроде того», – повел плечом Амады Сталиан. «Она пришла вступать в Орден Света. Я решил познакомиться поближе. Обычные дела. Мне кажется, была даже не одна ночь. А потом я встретил свою истинную, и остальное стало неинтересно. А Дараконда чего то разозлилась, ушла и подалась в Тёмные Жрицы. Ранимый оказался кто же знал. Мой отец, ребят», – иронично покачал головой Ромка. Верховный дракон, глава ордена света и самоответственный мужчина нашего мира. А еще он отлично делает выводы и не повторяет своих ошибок. Посмотрел на Тину. Да, запутанная история. Нужно время, чтобы осознать масштабы, но сегодня как-то многовато новостей. И как же тесен мир, а? Я покосилась на Витьку. У того, кажется, немного челюсть отвалилась. А... Не знала, как спросить поделикатнее. Хорошая ли мысль к ней ходить и давать, что там ей надо. А то а драконда немного с прибабахом». Без понятия, но не попробуешь, не узнаешь, верно? Уверен, будет весело. У меня она требовала сердца дракона, продолжила убеждение я. Скорее всего, ваша тоже захочет. Ладно, на месте разберусь, отмахнулся верховный. Куда лететь-то? Ты совсем двинул? Ромко вышел из себя. «Работай мозгами, наверняка твое сердце ей не нужно. Она вырвет его и сделает тебя своим рабом!» Амаде Сталиан склонил голову к плечу. «Мне почудилось ли я слышу нотки сыновья и заботы?» «О, да. Ради такого я не только сердце готов отдать. Ой, все!» Окончательно взбесился Ромейра. «Знаешь, вали куда хочешь!» Он махнул рукой и пошел прочь, но не к выходу, а куда-то вглубь зала. Я чувствовала его сердцем много разных эмоций. И не могла оставить его так. Простите, я поговорю с ним. Виновато улыбнулась я, кивнула тени на витьку и помчалась догонять Ромейра.